Глава 10. С другой стороны сада слышались шаги, но гораздо более торопливые. Надровно подстриженным кустарником проплыли, покачиваясь, два блестящих шлема. Как они могли? Явно же кого-то ищут. Кого-то? переспросил Томас шёпотом. Догадайся с трёх раз. Не пойму. Мы только что с первого неба. Даже архангелы не могут так быстро, тем более что им не дано прямо сюда, должны по цепочке. Но ищут нас, сказал Томас утвердительно. Не пойму, повторил Олег Убита. Хоть убей, не пойму. Здесь какая-то загадка, что-то простое, понятное, но разгадка ускользает, ускользает. Он пятился, не обращая внимания на злое шипение Томаса, пригибаясь едва не падая на четвеньки, пробежали по дорожке, успев проскочить в последний миг, прежде чем туда вышли из-за поворота архангелы. Томас чувствовал, как болезненно отзываются икры. На приседался на всю жизнь, а колика всё тянул, торопил, подгонял. Томас снова взмок и разогрелся, когда совсем неожиданно потянуло прохладой. Воздух стал свежее. Перед ними была живописная скала, старая и изъеденная временем, в пустотах и ковернах. Из самой большой пещеры выбегал хрустальный ручейёк, и грива прыгал по камням. Томас сунулся было туда. Олегу хватил за плечо. А где бы ты сам искал нас в первую очередь? Тьявол тебя пабери! Скребя зубами, он покораковался вслед за Каликой на скалу. Вся в выступах и впадинках, карабкаться легко, взбежал бы как белка по дереву, если бы не доспех, которого белка в глаза не видела. Гора закруглялась, дальше тянулось пару сот шагов на одном уровне. Тарые камни торчат как шипы на спине Змея Горыныча. Затем шла вниз, истончаясь, как его же хвост. Олег и по скале почти полз, припадал к камню, затаивался. Томас видел, с какой настороженностью он ловит голоса снизу. Уши шевельнулись, даже шерсть встала дыбом на загривке, словно понял, о чём беседуют серафимы, или кто там ещё шёл, помогая архангелам. "Ну что?" шпнул Томас. "Престолы", прошептал Олег свистящим шёпотом. Как рот свят, это престолы, а я думал их ещё в наших лесах на мясо. Внизу, в левой части сада, Томас рассмотрел крохотные фигурки странных зверей, похожих на туров, но лишь с одним единственным рогом. Да и тот творец присобачил не на лбу, а на морде, можно сказать, над верхней губой. Звери бежали в их сторону грузным галопом. Томас дивился, что из-под копыт, как чёрные гальки, взлетает чёрная земля, тут же рассыпается. А чёрные ямки под копытами быстро затягиваются. Звери диковины, настоящее чудо, и только высшие чины седьмого неба смеют охотиться. В близи раздался торжествующий вскрик. В шагах в пяти на скалу быстро взобрались двое четвероруких. Томас успел увидеть руки третьего. Он цеплялся за камень. Олег с хриплым воплем бросился им навстречу. Томас молниеносно выдернул меч. Олег уже налетел на одного. Тот пошатнулся, замахал руками, пытаясь удержаться. Но ну, а второй гигант успел выхватить огненные мечи. Первый все же с криком сорвался вниз, даже о крыльях не вспомнил. Но третий успел забраться. Меч был пока в одной руке, но когда выпрямился, в левой руке блеснула короткая слепящая молния. Томаса ослепило. Он быстро ударил наугад крест на крест, отступил, снова ударил. Темные пятна в глазах быстро таяли. Успел увидеть падающие ему на голову огненные лезвия, панически подставил свой меч. Руки тряхнуло, едва не вывернув из суставов. Он сжал губы, не вскрикнуть бы. Поспешно откнул мечом, как копьём, увернулся от второго меча. И тут его нога соскользнула с гладкого, как черепашья спина, камня. Он в отчаянии взмахнул руками, ухватился за воздух и с проклятием сорвался вниз. Олег успел увидеть, как через мгновение на том месте, где упал мужественный потомок викингов и гуннов, пронеслось стадо престолов. Земля грохотала, воздух вздрагивал, сбивался в плотные комья. Четверорукий проводил взглядом падающего рыцаря. Молния ударила ему самому в затылок. Он вскинул руки, вспыхнул свет, запахло свежестью, как после грозы. Со скалы вниз полетело, покачиваясь на ветру, белое хламида. с растопыренными, как у приведения, широкими рукавами. А Олег, рассадив ему сзади голову, парировал удары огненных мечей, пока тяжелый наконечник его посоха не достал противника по колено. Тот на миг застыл, привозмогая боль, или же пытаясь понять, как это его смели ударить, если раньше бил только он. Острее вонзилась ему в переносицу. Олег ожидал услышать хруст тонких костей. но щёлкнуло, словно лопнул туго натянутый бычий пузырь, ослепительно вспыхнуло. Он успел прикрыть глаза, и на камень медленно осел нелепый балахон. Эх, Томас, прохрипела Олег. Томас. Грудь его часто вздымалась, в горле сипело. Шатаясь, начал спускаться, а когда дыхание почти выровнялось, побежал вниз, прыгая с камня на камень, с уступа на уступ, как горный козёл. Только что не бросался на рога, как делают самые лихие. Внизу же живописный грод приглашающе звенел серебристыми струями. В небольшом водопаде прыгали форели, крупные такие лобанчики. Он был уже внизу, когда из-за скалы выбежали трое с огненными мечами. Олег оглянулся, чувствуя, что попал в западню. Сзади неслись ещё двое. Он затравленно огляделся по сторонам. Передние выставили пылающие мечи на вытянутых к нему руках. Их свет был ослепляющий, Олег ощутил резь под веками. Перед ним поплыли тёмные пятна. Оглянулся. Серафимы перешли на шаг. Их мечи, на локоть длиннее мечей архангелов, опылали ещё ярче. "Стой!" крикнул первый гневно. "Кто ты, посмевший?" "Я посмевший", ответил Олег сдавленным голосом. Он лихорадочно искал выход, но не находил. С такими противниками встречаться не приходилось, и все его воинские трюки сейчас только псу на подстилку. А кто вы? Здесь спрашиваем мы, отрубил первый архангел. И караем, добавил второй. Лицо его было суровое, аскетичное, изрезанное глубокими морщинками. Глубоко посаженные глаза смотрели ненавидяще. А что вы хотите? спросил Олег. Он чувствовал, что вопрос звучит глупо, но мысли метались как испуганные воробьи в запертом сарае. Холодок ужаса сковал грудь. Он силился раздвинуть губы в приветливую усмешке, но не мог. Впервые пожалел, что всё ещё в звериной шкуре. Пора бы сменить к чёртовой бабушке. Волосы отросли как у дикого человека, рыжие, а рыжих, как всем известно, в районе нет. Архангел сказал звенящим голосом: "Ты мог бы ответить и прожить чуть дольше". Рафаил, убей его! Рафаил! вырвалось у Олега. Он же целитель. Он и от жизни исцелит, сказал архангел. Он скривил губы в злой гримасе. Он, кстати, не один такой целитель. Рафаил шагнул вперед. Олег затравленно оглянулся. Дорогу обратно загородили три серафима. Они не двигались, предоставив слова и дела архангелам, но три огненных меча были направлены в его сторону. Погодите! вскрикнул Олег. Но вы не должны подниматься на седьмое небо. Это же, это Михаил бросил надменно. Сегодня день особый. Из-за нас? Из-за двух людей? вскрикнула Олег. Почему такая суматоха? Почему нас пытались заманить сюда ещё на земле? Михаил презрительно скривил губы. Если Олег и надеялся перед гибелью получить ответ, он ошибся. Рафаил вскинул карающий меч. Олег инстинктивно поднял над головой посох. В то же время понимая, что не устоит перед двумя архангелами, привыкшими общаться с людьми, самыми умелыми воинами на свете, успел увидеть возникшее за спинами архангелов что-то нелепое, железное. Раздался могучий рык, и Олег, мгновенно поняв не умом, а чувствами, с поднятым посохом развернулся к серафимам, прыгнул, взревев ещё страшнее. Грохот, крики, удары на белоснежный песок медленно осели, колыхаясь в воздухе белоснежные хитоны. Огненные мечи, коснувшись земли, превращались в тень, проседали вглубь, и снова песок был безмятежно чистым. Он обернулся, всё ещё взрелый, с колотящимся бешено сердцем. Железная фигура в могучем взмахе взметнула над головой тело Михаила, ударило озимь с такой силой, что в стороны брызнули длинные струи огня, а белый халатид разлетелась на лохмотья. Тело Рафаила уже расплывалось. Олег успел увидеть только разрубленную голову и грудь. Зулфакар разрубил архангела так же, как Томас рубил простым английским мечом сарацин, от макушки и до пояса. Томас хрипел, пошатывался, хватался за грудь, из разбитого рта текла кровь. На правой щеке пламенела широкая садина. "Ого", выдохнул Олег. "Томас, ух, а ты выглядишь просто замечательно, как будто по тебе проскакала ваша знаменитая тяжёлая конница". Рыцарская конница. У каждого коня задница в 100 пудов весом. Иди ты, ответил Томас. Он дышал тяжело, сплёвывал кровь. Железо доспехов погнулось, трещины набилась грязь, на щеке из садины выступили крупные капли крови. Куда? Я не сказал куда, огрызнулся Томас. И не дождёшься, чтобы я сказал такое в святом месте. Но ты знаешь, куда бы я послал, так что иди. А как ты уцелел? Голова, понятно, чугунная, лоб медный, но остальное? Томас отмахнулся с небрежностью, но в глазах блеснули гордые огоньки. Я шкатился, цеплялся за камни, а внизу вцепился в шерсть на пузе первой же зверюки. Престол хоть и завопил как Полифем, но вынес, даже не отстал. Первый же? изумился Олег. Его зелёные глаза мигом пробежали по вмятинам доспехов, трещинам, изучающе остановились на сражении. Или второй? Ответил Томас досадливо. Какая разница? Да вообще-то нет, согласился Олег через чур поспешно. Он снова оглядел помятые доспехи. Может быть, лучше без них? Или что же, пойду голым? Зачем голым? Я ж не голый, Томас буркнул с неприязнью. Только язычники выставляют волосатую грудь на обозрении. Христиане должны выставлять свой несгибаемый дух. Ладно, я появился вовремя, верно? Спасибо. Всё в долг, всё в долг. Если идти сможешь, сказал Олег. Что ты хромаешь как неподкованный бобёр, то пара в Хихолот. Томас вопросительно посмотрел на Олега. Опять какая-то гадость. Слово-то мерзкое, а употребляет уже не первый раз. Олег серьёзно объяснил. Вон тот дворец, присмотрись, вон сияние, и есть Хихолот. Там бесконечные залы, переходы, на пороге каждого стража с крыльями, и не только с крыльями. Проверяют достоинство каждого. А у нас сам понимаешь, достоинство из ушей выплёскиваются. На правые и на левые раздаём, один пара остаётся. Но я не знаю, какие им подойдут, а какие нет. И я не всё запомнил, когда мне один учёный иудей или христианин рассказывал. Вольно слёзы пускал да умилялся. За охами и воплями о величии Всевышнего я не разобрал, какие тут замки и как охраняют. Томас не отвечал. Его трясло. Заобстыисно, чтобы не опозориться стуком Наконец-то проклятый хихалот! Вообще-то божественный дворец самого Творца, но здесь пленница и его невеста. А Калика, хоть и язычник, тоже подтвердил, что за красивую женщину можно разнести два таких хихалота, а то и три. По-прежнему перебежками, но он чувствовал, что приближаются к цели упорно и неотвратимо, как две падающие звезды. Тияние от небесного дворца шло вверх и в сторону. Он выглядел окруженным радугой. Только эта радуга состояла из белого чистого цвета разных оттенков. Массивные колонны поддерживали широкую кровлю. Широкие ступени блестели белым, как снег, мрамором. Томас рассмотрел высокие ворота, медные, судя по цвету. Они оставались чуть в тени, потому он не мог разобрать узора на половинках створок. Дворец горделиво высился посреди роскошного двора, а сам двор был окружён высоким ажурным забором. Сколько Томас ни всматривался, ворот не заметил. Впрочем, обитателям дворца ворота ни к чему. Крылья перенесутся через забор. Но с другой стороны Томас ощутил, что в Пархании через забор есть нечто и унижающее рыцарское достоинство. Конечно, обитатели Хихолота, ну и придумали же имя, не рыцари. Но даже домашние куры и гуси стремятся ходить достойно через ворота. Они пытаются взлетать на забор. Должны быть сказал он убеждённо. Это я говорю как рыцарь, который ни один дворец брал. Обойдём с той стороны. Обойдём, согласился Олег. Зелень пахла свежестью и необыкновенной чистотой. На листьях ещё вздывались капельки росы, хотя утро давно миновало. Ни тли, ни гусениц, лишь худые поджары муравьи носятся стремительно и ошалело. Тяжки так и секут воздух. Олег задержался на миг, Не в силах понять, чем же питаются бедные насекомые, проследил взглядом за цепочкой толстых с раздутыми брюхами. Наверху, где кора тоньше, самые сильные прогрызли кожу. Там выступил сок, и муравьи припали, как поросята к матке, пили жадно и торопливо, не давая перелиться через край и течь по ветке на землю. Всё равно глупо, пробормотал он. Что? не понял Томас. Я говорю, муравьи, как и люди, всё едят, кроме травки и ягод. Им бы и мясо. Нет, не досмотр. Нет, нет, сэр Томас, я не заговариваюсь. Вот там впереди что-то хлопнуло. По-моему, крыльями. Томас не успел вспылить. Муравьи, видите ли, не тем питаются, а что сами не ели сутки. Впереди в самом деле из-за угла мелькнуло белым, словно ветерок колыхнул край одежды. Стиснул зубы, потом рассчитается. Медленно начал продвигаться за кустами. С той стороны в самом деле оказались ворота, тяжелые, широкие. навесом, чтобы переждать дождь. Хотя какой дождь на седьмом небе? А может и бывает. Все выше не может любить дождь. Почему нет? Ручки из чистого золота блестят. По обе стороны стоят как две белые статуи серафимы согненными мечами. Томас заметил под белыми хламидами добротные доспехи, похожи миланской работы, легкие и удивительно прочные. Сапоги скорее парадные, для верховой езды непригодные. Каблуки высоковаты, за стремя будут цепляться. Оголенище приспущены, что мешает и при ходьбе. Опять драться, прошептал Томас. Не будет мне вовек прощения. Отступишь? Да что? удивился Томас. Сам же говорил, что за красивую женщину, а тут не просто красивая, тут Ярослава. Он поперхнулся, попятился в кусты. По усыпанной золотым песком дорожке навстречу шло, пока что не видя их массивное животное ростом с раскормленного телёнка. с оранжевой шерстью, сплошь усыпанная круглыми, как усовые глазами, только с длинными ресницами, человечьими веками, глазами покрыты морда, бака, спина, ляжки вплоть до копыт. Увидев копыта, Томас перевёл дыхание. Уже знал, что любой зверь с копытами разве что легнёт, но уж не кинется и не покусает. Что это? спросил он поражённо. Кто из нас христианин? огрызнулся Олег. Он дёрнул Томаса в глубь кустов. И животное медленно прошествовало мимо. Пахло слабым ароматом мускуса и чесночной колбасой. Это, как их, помьёсь престола с властями. Только чего они здесь? Я уж подумал, было что Ислам отвоевал у твоих христиан эти земли. Ты можешь пробежать вон до тех кустов без своего конского топота. Томас обиделся. Я смогу, но эти всё равно увидят. Хрен они увидят. Олег пошарил под ногами. Томас видел, как из его ладони выскользнуло что-то сверкающее. На той стороне колыхнулись ветви. Стражи немедленно повернулись в ту сторону, вытянули шеи. Томас сорвался с места, с похолодевшим сердцем помчался через открытое место, чувствуя себя не просто голым и беззащитным, но со снятой кожей, клевта во преступниках и светотатцем хуже сарацина.